Девочки смотрели каждая в своё окно и врождебно молчали. Пока такси не остановилось у многоквартирного дома, где жила Селина. Тогда Селина, сидевшая со стороны тротуара, вылезла из машины. Небрежно прикрыв дверцу, она с величаво-рассеянным видом за ежи глливудской знаменитостей быстро вошла в дом. Джинни, с пылающим лицом, стал расплачиваться. Потом собрала своё теннисное снаряжение: ракетку, полотенце, картузик и направилась вслед за Селиной. 15 лет Джинни было, а метр 72 ростом, и сейчас, когда она вошла в парадное, застенчивая и неловкая в 발лущих кедах, в ней чувствовалась резкая, грубоватая прямолинейность. Поэтому Селина предпочитала глядеть на шкалу указателя над дверью лифта. Всего за тобой доллар 90, сказала Джинни, подходя к лифту. Селина обернулась. Может, тебе просто интересно будет узнать, что моя мама очень больна, сказала она. А что с ней? Вообще-то у неё воспаление лёгких. И если ты думаешь, что для меня такое удовольствие беспокоить её из-за каких-то там денег, в эту незаконченную фразу Селина постаралась вложить весь свой опломп. По правде говоря, Джинни была несколько задачна этим сообщением, хотя и неясно было в какой мере оно соответствует истине, впрочем, не настолько, чтобы расчувствоваться. Ну, я тут ни причём, ответила Джинни и вслед за Селиной вошла в лифт. Наверху Селина позвонила И прислуга негритянка, с которой она, видимо, не разговаривала, впустила девочек, вернее, просто распахнула перед ними дверь и оставила её открытой. Бросив теннисное снаряжение на стул в передней, Джинни двинулась в оселины. В гостиной Селина обернулась. Ничего, если обождёшь здесь. Может, мне придётся будить маму и всё такое. Ладно, сказала Джинни и плюхнулась на диван. В жизни бы не подумала, что ты такая мелочная, сказала Селина. У неё достало злостью употребить слово мелочное, но всё-таки не хватило смелости сделать на нём упор. Ну а теперь, знаешь, отрезала Джинни и раскрыла вок, заслонив им лицо. Она держала журнал перед собой до тех пор, пока Селина не вышла из гостиной, потом положила его обратно на приёмник и принялась разглядывать комнату, мысленно переставляя мебель, выбрасывая настольные лампы и искусственные цветы. Обстановка была на её взгляд отвратная. Дорогая, но совершенно безвкусная. Внезапно из другой комнаты донёсся громкий мужской голос: "Эрик, ты джени решила, что это Селинин брат, которого она никогда не видела". Скрестив длинные ноги, она обдёрнула на коленках верблюжьей пальто и стала ждать.